Глава 26. Успокоиться удалось не сразу. Орм давно затих, мирно поосапывая, а Елена всё боролась со слезами. Хорошо, Тельмар ехал впереди. Если он и смотрел на неё, то лица не видел. Тёплый ветер смахнул слёзы, ласково взъерошил волосы. Жаль, тяжесть из души забрать ему не по силам. Пусто было. Больно. Лечь бы, зарыться в сено, не думать ни о чём, но Ерине хотелось вспомнить лес, который столько подарил ей. Ха, ладко они объезжали стороной, как и опасались русалки. Тельмар правил жеребцом, иногда резко сворачивая на одному ему видимые тропы. Запряжённая в телегу кобылка беспрекословно шла рядом. Хорошо, лошади попались послушные. Не противились, когда их вели сквозь буреломы. Почему мы петляем? Ирина наконец устроилась на облочке, поставив корзинку с ормом на колени. Поводья ей никто не дал, но так было даже лучше. На всякий случай. Тельмар мимо ходы улыбнулся ей. Мало ли что. И как мы поедем? Через Зеленовку? Там же мост размыло. Не спрашивай, попросил он тихо. Лучше перестраховаться. Сначала её не пускают даже во двор одну, потом они уезжают поспешно, едва не бегут. Теперь это. Тильмар, в чём дело? напрямик спросила Ирина Хмурьис. Горечь расставания ещё же мало грызла грудь невидимыми оковами. Все несказанные слова жгли горло. Но с неё будто морок спал, и впрямь морок. Ходила, как в воду опущенная, рыдала и не видела ничего, кроме своей обиды. Ты лучше поспи, ласково ответил Тельмар. Нет, Ирина резко отбросила косу за спину. Ответь. Брови у него поползли вверх, и в душу немедленно закрались нехорошие подозрения. Почему он удивился? Неужели думал, что она послушно ляжет и уснёт? До да с чего бы? Ты меня разочаровал, ахнула Ирина, схватившаяся за горло. От кого угодно она ожидала подвоха, но не от Тельмара, который 4 зимы назад одной мимолётной улыбкой вышибал из неё дух. Что? Нет. Он возмутился так искренне и громко, Даже равнодушная ко всему кобылка недовольно фыркнула, мотнув головой. «А что тогда?» «Клянусь, я ничего не делал». Тельмар исхитрялся одновременно и руками махать, и лошадьми править, чтобы с тропы не сбились. «Мы просто волновались-то и все эти дни...» Ирина вспомнила себя. Тянущая пустота внутри, глухая обида... Она лишний раз даже шевелиться не хотела, не то что вопросы задавать. Замкнулась в себе, только и думала, что о своей никчёмности. Выходит, это чары? Ничего похожего. Я бы не стал успокаивать тебя магией. Он тряхнул головой. Драгоценной подвески в волосах больше не было. Значит, она так и осталась у гора. Дед твой. С трастоцвет вавзвар подмешивал, но мы все его пили. И ещё артефакты могли странный эффект вызвать. Но я не почувствовал. Хотя ты же, девушка. Почему ей показалось, что он хотел сказать совсем не это? Ирина вдруг вспомнила про глаза свои, про пёрышки на духом, которые она старательно прятала. А если она теперь не человек, вот и обереги на неё действуют иначе. Я всё объясню, торопливо закончил Тельмар, подстёгивая огниво. Обещаю. Потерпи до айховника. Потом можешь злиться, я не обижусь. Но сейчас нам лучше покинуть лес поскорее. Ерина не ответила, обняла вновь захныкавшего орма и принялась кормить. Вчера деи заговорили мех с молоком, теперь оно не прокеснет, но всё равно «С ребёнком долго по лесным тропам не станешь блуждать». Тельмар спешил. Ехали они через топи. Телега летела как по воздуху, а береги налились светом, разгоняя весеннюю хмарь, что царила вокруг. «Здесь неподалёку Милава разбилась, его мать», — тихо сказала Ирина. «Попрощаться бы с кикимарами, извиниться, что не смогла их защитить». «Сколько погибло на той прогалине, кроме бункушника?» Она чувствовала. Нищесть рядом. Их переполняла скорбь и тоска. Короткая вспышка застарела из лобы, пришла из бочага, но наружу не высунулась ни одна кочка. Знаю, губы тельмара сжались в тонкую линию. «Северянин ваш додумался, куда жену тащить?» Гор на всех местных личные амулеты сделал. Он в этом не слишком разбирается, потому потратил кучу сил, чтобы никто из домовых вымонить не смог или рассудок помутить. А тут она с младенцем без защиты, ни одного амулета, даже родового. Неудивительно, что её назов понесло. Чудо, что первым мальчика нашли кикимора. Значит, всё-таки её силы вытащили. Ну, насколько я знаю, молодые матери обычно осторожны и не таскают детей на болото. Точнее сказать не могу. Дело-то нет. Большая часть проклятий оставляет следы после смерти. Но здесь мы уже не узнаем. И у Ивора берега не было выходит. Был, конечно. Он в пожарище тогда приехал. Гор не когда не делает работу спустя рукава. Проблема в том, что этот ваш северянин обратился скованный сутил. Такие вещи стоит учитывать, как и то, что он сам пойдёт к тому навьемо кушенному к пустоше. Сам доверит ему свою жизнь, сам с ним и тому лет. Это можно узнать? удивилась Ирина. К телу тельмар не приближался, он и его раты ни разу не видел. Староста притащил амулет. Сказал: "В лесу нашли". Я его уничтожил на всякий случай. Кто знает, сразу поймёт. Сам человек снял защиту или его заставили. Удивительно, как недоверчивый и замкнутый Ивар так легко поверил Вальду на слово. Ладный её волчий ведьмы считал, пока не понял, что сил у неё нет даже с одиноким справиться. Ну ведь гора, он иначе как Кальгрим мне называл, а беловолосый был не сильно старше. Без бороды по колено, необходимые каждому порядочному северному колдуну, как ивар вообще узнал, где его искать. Год никто не мог найти, а он в одну ночь управился. Хочешь пирожок? Солнце уже катилось к макушкам деревьев, и Ирина потянулась к баклажке. Сама она голодной не была, а Тельмар обычно ел за троих, но в этот раз отмахнулся. Сперва покинем лес. Там пойдём. Потерпишь. Снова тайны. Она со вздохом положила голову на руки, глядя на вехлявшую тропу. Направлялись они в мохлые пригорки. Тельмарье этого не говорил, но и без того было ясно. Хотя эта скрытность тревожила всё сильнее. Ехали напрямик через три сину, только обереги не давали телеге провалиться в какой-нибудь бочаг. От тишины вокруг уши закладывало ни плеска воды, ни кваканье, ни шороха и ни души. Даже болотные огоньки попрятались. Один раз за чахлым кустарником мелькнули чёрные крылья, отливающие багрянцам. Но Ирина не могла сказать, вправду это были вороны, и ей показалось. Она извелась, вся мысль не давала покоя. Что-то не складывалось, и даже боль от того, как гор поступил с ней, не могла заглушить страх. Тельмар сделался неразговорчив, тревожился, то и дело, оглядываясь по сторонам, вздохнул с нескрываемым облегчением, лишь когда у края топи выросли древние развалины. Солнце ещё не зашло, а они уже добрались до малых пригорков. Деревня отличалась от соседних, Как книжна от Кеймиры. От старого замка торчали поросшие мхом стены, но их заботливо латали, а поверх унаставили острые кулья. Дома жались друг к другу. Они были сплошены из тех же старых бугристых камней, что и стены, видных, когда-то строили, потихоньку растаскивая оставшиеся от древности руины. Поэтому деревянные сараюшки и хлева Смотрелись особенно чужеродно. Елена с удивлением оглядывалась: "Не будь вокруг такая глушь. Из малых пригорков могла бы получиться хорошая крепость. Осаду здесь держать можно спокойно. Ворота стояли на распашку, но рядом дежурили двое угрюмых мужиков с вилами". Она их знала. Те самые, что привозили несчастного, мучившегося глазной лихоманкой. Увидев Ерину, мужики расплылись в щербатых улыбках. «Как ваш больной?» Она вымоченно улыбнулась в ответ. «Хорошо, госпожа. Уже и забыл, что едва не ослеп. Мы сделали, как вы велели, через седмицу и отпустила». «Не нас ли ждёте?» — спросил Тельмар. Плечи его ощутимо расслабились, стоило им въехать под защиту стен. Он соскочил с коня, поправляя привешенные к седлу обереги. «Нет, господин», — говорили местные без подобострастия, — «а босс торговый должен прийти». Тельмара восприняли спокойно, смотрели с беззлобными усмешками, как на старого знакомца, который их забавлял. Ирина не сразу сообразила, что он из-за льховника ехал тем же путём, значит, они знали его». Проблем с амулетами не было. Тельмар провёл ладонью по стене. Как сказать? Один из мужиков вытащил из-под рубахи оберег. Кто за стенами сидел прошлые дни, у тех всё честь по чести. А кто в лес да на болото выбирался, ладоньки почернели, будто их огнём опалило. И из тех весюлик, что вы изволили на стенах развесить, часть оплавилась. Одни шнурки остались. Было то 5 дней назад, подсказал Тельмар. Как раз тогда спало проклятие, наложенное на деву. А вы от Кейль знаете? Знаю уж. Нам нужен ночлег и ужин. Ваша гостевая изба ещё стоит. Мужики отчего-то расхохотались. Куда я наденется? ухмыльнулся один. Всё будет, господин, не бойтесь. Он побежал куда-то, а второй остался, вглядываясь в вечерний сумрак. Почему они тебе сразу поверили? В голове не укладывалось, как недоверчивые люди, которые даже горы не долюбливали, могли запросто пустить на постой незнакомого колдуна, а вдруг он детей ворует? "Это всё моё обояние", улыбнулся Тельмар безмятежно, но, увидев её сердитый взгляд, сказал уже серьёзнее: Всё гораздо проще, птичка. 4 года назад мы с твоей сестрой сбились с тракта и очутились здесь. Тут как раз началась заворуха. Ну, в общем, мы их очень выручили. Не зная ни меня, за ворота бы не пустили. Никогда я к вам ехал, ни сейчас. Ирина попыталась представить, как Нешка смотрела здесь, как могла кого-то выручить и не смогла. «В их деревне сестра не помогала никому». «Ты не хочешь рассказать им, что дети в безопасности?» спросила она, собираясь слезть с телеги, но Тельмар положил ей ладони на плечи и остановил. «Нет, Гор сам расскажет. Пусть поостерегутся. И ты пока посиди. Я телегу к дому подгоню, нечего ноги бить». «Я не хрустальная?» возмутилась Ирина уже всерьёз. Или ты сейчас же скажешь, чего боишься, или...» Тельмар усмехнулся и легонько погладил её по волосам, не дав закончить. «Не сердись», — попросил он. «Я обещал всё рассказать?» «Я свои обещания держу. Завтра, как отъедем подальше, всё узнаешь. А пока потерпи, и я быстро. Утрясу всё с ночлегом и заберу тебя. Только Орма отдам. Его выкупают и накормят. Есть тут у меня одна знакомая. Я и сама могу. Ты устала. Пусть о нём позаботятся». Он достал корзинку и поспешил следом за ушедшим мужиком, скрывшись из виду. А Ирина нахохлилась. Обида жгла в груди пуще прежнего. Тельмар с кем угодно, готов был откровенничать, но не с ней. Она совсем безмозглая для него, что ли. Дорогая дальняя госпожа, добродушно спросил оставшийся на страже мужик. Он косился на неё украдкой, всё больше вглядываясь в вечернюю синь. Дальховника вздохнула Ерина и спросила из вежливости: "Видно же, что ему поговорить хотелось. Кто-то важный должен приехать?" "Да к сынок мой с обозом ушёл 2 седмицы назад в ракетник. Голубь на десяток купца нашего прилетел." Должны были они возвертаться третьего дня, а нет. Мы с ним, верите ли госпожа, разругались вдрызг. Чуть рыл я ему не начистил. Этот осёл на двух копытах возьми и свали с купцом. А спина у него больная, как прихватит. Не разогнуться. Вот, думаю, не случилось ли чего. Мы и такого друг другу наговорили. Вспомнить страшно. Ссора с ссорой. Один ведь он у меня остался. «Как подумаю, холодный пот прошибает. Я ему ещё кричал вслед, чтоб тебя на ави взяли. Дури, как жить буду, ежели он не вернётся?» Мужик говорил и говорил, выплёскивая всё, что накопилось в душе за эти дни, а у Ирины перед глазами стояла последняя улыбка гора. Она уже видела её дважды, и каждый раз он шёл насмерть, упрямо задвигая её за спину. Сразу вспомнилось, как они с тельмаром не давали ей шагу одной ступить, отмалчивались. А она всё дулась, как мышь на крупу, обиду свою боиколо. Уже сдавил ледяными тисками. А если она его больше не увидит, никогда. Если всё, что останется в памяти обида и те слова несказанные, теперь жить с этим, думать, вспоминать. Жалеть отчаянно до крика, что дурой такой была. Промолчала, когда нужно было вцепиться и заставить его выслушать. Он её от себя гнал. Но что она сделала, чтобы остаться? Ладно, толку от неё никакого. Но горжи и тельма распровадил, хотя сам ещё не поправился. И помощь бы ему не помешала. А береги эти... Столько даже самые богатые купцы на телегу не навешивают. Отчего он так её защищал? Ирина сжала пальцами виски. Если она уедет сейчас, будет жить всю жизнь с чем бы ни собирался столкнуться Гор. Он теперь один, раненый. Из дедушки воин плохой и боится тут чего-то. Ирина беспомощно оглянулась на дома. за которыми скрылся Тельмар. Они всё решили за неё, а она тоже хороша. Не воспротивилась. Теперь не убедишь вернуться. Заупрямимся, она Тельмар перекинет через седло и уведёт в ольховник. Извинится, конечно, это он умеет. Отговорится тем, что её хотел спасти. Но будет поздно. Что-то должно произойти в лесной избушке. что-то опасное, иначе бы её не увозили с такой поспешностью в телеге, увешанной оберегами в три ряда. Не петляли бы под тупям. За эти две луны ей не в первый раз приходилось решать второй пях. Она не стала дожидаться, пока вернётся тельмар. Одним прыжком оказалось седле. Гнедой стал на ДБ, но Ерине успело пробехнуть ноги в стремена, и Иван заложил шпоры в бока. Перед глазами мелькнуло побелевшее лицо стражника ворот, прежде чем конь унёс её прочь. Обратно, на болото. Ветер выл в ушах. Ирина прижалась к холке жеребца. Пальцы намертво сжали уздечку. «Скорей, скорей!» Тельмар-наездник в сто раз лучше, чем она, даже на дохлой кобылке догонит. Она неслась по краю топи, но всё равно безнадёжно опаздывала. Конь был в мыле, на обратный путь такой бешеной скачкой его не хватит. Почему она так спешит? Словно если не успеет вернуться до полуночи, случится непоправимое. А ведь не успеет. Слишком длинные окольные пути. Задумавшись, Ирина не смогла свернуть, и конь на полном скаку влетел в трясину. Спасли обереги на уздечке. В два прыжка, пролетев в воду, Гнидой возмущённо заржал, петляя по прогалинам. Ирина натянула повод, крепко прижалась к взмыленной шее и зашептала: "Тихо, тихо, стой. Знать бы, как тебя зовут". Спешившись, она беспомощно оглянулась. Стояли они на чахлой кочке, а вокруг бурлило топь. Мыслинистая вода казалась непроглядной. Не переберёшься через неё. Комсь тревоженно фыркал, но больше не пытался вырваться. Его-то обереги спасут, не утонет, но попробуй объясни. Времени нет. Ирина в отчаянии кусала губы. Скоро солнце сядет. Опоздала. Гор в опасности, а она тут мхом обрастает. «Разве ворожейка не уехала?» Проскрепела рядом. Да так внезапно, что Ерина чуть не рухнула в трясину, повиснув на породе. Гнедой недовольно мотнул головой и попятился. Нечесть ему не нравилась, хорошо хоть не решила удрать. Вылезший из бочага кикимера был старый. Это её Ерина встречала на топях, когда пришла в первый раз смотреть на погибшую Милаву. Хочу вернуться. Зачем? от неё всё равно не спасёшь, сил не хватит. Кикима протянула как чистую руку и отвела ей свиска в волосы, обнажая тщательно спрятанные пёрышки. Ирина дёрнулась назад и поспешно заправила их обратно, забыв спросить, кто это она. Ни к чему кому-то видеть такое. Девият метка не радовала, но сейчас не до этого. Мне нужно обратно. Выдохнула она решительно. «Я больше не властна над лесом, но я прошу, помоги!» «Ты знаешь тайные тропы. Много моих сестёр погибло», — ответила Кикимора ровно. «И хозяин болот тоже. Да, они защищали нас, но ты освободила лес». Нечисть не слушала, размышляла под нос. «В тебе наследие тех, кого я почитала друзьями». Я выполню твою просьбу, ворожейка, но только одно. Будет тебе тропа. Я укажу её, но пройти по ней ты должна сама. Сможешь до полуночи вернёшься в дом предателя? Нет. Лес возьмёт ещё одну жертву. Ком застрял в горле. Ирина вдруг поняла, о какой тропе говорит кикимора. Лес потерянных душ, заклятое место. Ступить туда верная гибель. Человеку там не выжить, прошептала она. "Да", подтвердила Кикимора и медленно двинулась вперёд, ступая по одной ей видимым кочкам. "Но твои глаза тебе помогут. Вы, люди, любите испытания. Считай, это одно из них. Иди за мной. Коня оставь, там он тебе не понадобится". Пальцы тряслись, Ирина погладила Гнедову на прощание и двинулась следом. Если она будет бояться, точно не пройдёт. И тогда гор погибнет. Нет, должен же быть хоть какой-то прок от Дивьего Дара. Мы выведем коня к людям, не бойся. Киким рассмотрела сквозь неё. Ирина старалась идти след в след, не решаясь спросить. Слова застревали в горле. Страшно. Что, если она навеки останется пленницей леса? Но городу нужна помощь, а значит, страх сейчас лишний. И пусть она ничерадейка, но кое на что сгодится. Той была бескрайней. Не будь скикимеры, можно было блуждать здесь, пока вязкая земля не уйдёт из-под ног. Всё сливалось вокруг: вода, мёртвые кусты, голые деревья. Возле одного такого и замерла Кикемора. Провела ладонью по трухлявому стволу, открывая чёрный провал дупла. Твоя дорога. Ступай. Но как я пойму, куда идти? Больше всего хотелось отпрянуть, но Ерины силы заставили себя остаться на месте. Она не струсит. Поймёшь. У каждого свой путь. Кикемора больше ничего не сказала. Отступила и беззвучно провалилась в бочок. Ирина не стала медлить. К чему сомнения? Если можно спасти гора, она бы и в навец царство отправилась. Не всё же ему собой жертвовать. Глубоко вздохнув, она наклонилась и шагнула вперёд. Уши, словно заткнули, забили трепетами. Полное беззвучие царило здесь, ни скрипа, ни стона. Не играл в ветвях ветер, не светило солнце. Не было ни красок, ни тепла. Холод и серая хмарь вокруг. Только бешеный стук её сердца разрывал навеки застывшее безвременье. Сколько людей сгинуло здесь, растворилось в тумане, не ушло на тёмную дорогу. Ирина привычно потянулась к шее, Но ожерелья больше не было, лишь тонкая сеть шрамов осталась на память. Здесь у неё нет власти, нет подмоги, не поделится силой лесная корона, не придёт на помощь гор, даже завалящего ножа при себе нет. Она одна. Разве что поможет дар деви его стражника, лес потерянных душ. Это их колдовство. Вдруг оно распознает родственную силу. Ирина Бешум надвигалась вперёд, хотя даже будь на ней подкованные сапоги, ничего не изменилось бы. Все звуки умирали и ещё не родившись. Сквозь туман проглядывали исполинские деревья, иногда взгляд цеплялся за застывшие фигуры, похожие на людей. Но она старалась не поворачивать голову. Он прямо гляде перед собой. Хотя что влево поверни, что вправо картина одна. Можно в вечность блуждать в мраке и не найти дорогу. Тебе сказали уезжать. Раздался из сумрака шипящий голос, и путь внезапно преградил безликий силуэт. Близко, да как близко, только руку протяни, а лица не видно, лишь чёрные провалы глаз и рваные оскал. и никогда не слушаешь. Сердце рухнуло в пятки. Так холодно вдруг стало, не вздохнуть. Показалось, что это отец говорит, но отца здесь быть не могло. Он давно ушёл на тёмную дорогу. "Я не боюсь морков", прошептала Ирина и добавила, срываясь на крик. "Тут только я, и я пройду, чего бы мне это ни стоило". Фигура качнулась навстречу Из тумана проступило оплывшее чёрное лицо, со смазанными чертами, разъявленный вохмылкий рот, в котором копошилось что-то. Больше всего Ерене хотелось и с визгом отшатнуться, а ещё лучше броситься бежать без оглядки. Но она пришла сюда и не собиралась отступать, поэтому замерла, выставив перед собой руки. Изъеденное лицо было всё ближе, дохнуло могильным смрадом, сомкнулись на плечах ледяные пальцы. «Уйди!» — Ирина вскрикнула, отпихивая то ли нежить, то ли морок. «Прочь!» Чудо, но он распался. Беззвучно, бесследно. Его пожрал туман, разнося на серые клочки. «Не стоит кричать в таком месте!» прошели стена из-за спины. Ирина хотела обернуться, но страх сковал прочнее цепей. Всё пережитое вдруг стало не таким уж жутким. Подземелье, чёрная прогалина жертвенником, проклятый лес этот. Всё меркло по сравнению с мягким голосом невидимой женщины. Не оборачивайся, предупредила та. Не стоит. Кто ты? от грустного смешка кровь застыла в жилах ответь сама на этот вопрос ты морок Евина не выдержала стиснула горло ладонью и двинулась вперёд лишь бы не стоять рядом с той чьи волосы доставали до земли какой слепец назвал её белокосой сидова она была я всегда морок за мостом я думала тебе нет сюда дороги не было Но кто-то разбил заклинание, скрывавшее от меня это место. Кто бы это мог быть? Женщина шла следом, голос звучал совсем близко. Ирина старательно не смотрела по сторонам, но всё равно подмечала мелочи: как ступают по мёртвой земле босые ноги, как вьётся вокруг них подол платья, на котором причудливо сплетается синий вдовий узор с невестиным. Алым. Единственные цвета в этой бесконечной серой пустоте. Теперь ты освободишь тех, кто заперт здесь, осторожно спросила Ирина. Тех, кто не потерял себя. Да. Других, как этот несчастный, которого ты развеяла. Нет. Они забыли свою суть. А забвение ведёт за собой лишь забвение, и никому не поможет. Люди умеют забывать. Это ваш дар и ваше проклятие. Ирина вспомнила слова старой Кикимеры, которая говорила то же самое и обвиняла тех, кто отказался от памяти. Не об этой ли так дошла речь? Каково это навсегда остаться искажённым страданием и мемориком? А если они вспомнят? Что ж, тогда я вернусь сюда. Но это им решать. Ты не сможешь помочь. Тебе их не жаль? Я не знаю жалости, тихо и печально откликнулась женщина. Сострадание удел живых. Но совет тебе дам: благодарной, что показала сюда дорогу, поверни назад. Нет, ответила Ирина, не раздумывая. Серая хмарь становилась плотнее. Казалось, клочья тумана царапают лицо, словно в ветке. «Не могу». Хотелось остановиться, перевести дух, но она боялась ощутить дыхание той, что шла позади. «Если пойдёшь вперёд, мы вновь увидимся ещё до рассвета». Перед глазами потемнело, к ногам будто привязали путь свинца. Ирина крепче стиснула пальцами горло, Нащупывая шрамы, отожрели. Вот уж то она никогда не забудет. Третий раз за эти дни ей грозит увидеть тёмную дорогу. Было ли страшно? И ещё как. Отступит она из-за этого? Глупость какая. Ирина припомнила все истории, которыми пугали её на ночь нешко с севером, и нашла в себе силы улыбнуться. И если я встречу тебя одна, то пусть, глупое дитя, раздался смешок. Это не новость. Ерины никогда не слала умный. Умный была матушка, яркой нешка, сильным отец, ловким север, упёртым рогдай. Но сейчас её это не тревожило и не обижало. Всё решено. Жизнь гора, важнее и дороже. С чем бы ни пришлось столкнуться теперь, бояться она больше не станет. Её случайная спутница охраняла от пленников леса надёжней целого воинства. Ирина упрямо шла вперёд, и вскоре мёртвые деревья раступились, являя плотную пелену тумана, белого как молоко. «Твоя дорога», — сказала женщина, отступая, — Елена судорожно вздохнула и снова напомнила себе не оглядываться. Ты специально проводила меня, с удивлением поняла она. Зачем? В ответ донёсся смех, тёплый и с грустинкой. Похоже, смеялась матушка. Считай, мне не хотелось, чтобы ты плутала вокруг и распугивала тех, за кем я пришла. Конечно. Кто же ей правду скажет? Ерине даже не попыталась сделать вид, что поверила. Скажи, расхобрилась она окончательно? Отводила ли ты недавно за мост женщину отсюда? Русалки говорили, что дара жива, но вдруг дева всё-таки решила остаться. Ах, эту? Не тревожься, дитя, её ждали. Она ушла со своими братьями. Хочешь ещё спросить? У неё было столько вопросов. Вы же ведь, Лёгор, как ушли отец с братом, не встречал исли на пути матушка? Но она покачала головой. Хочу, но не стану. Верно. Инги, знание тяжкий груз. У тебя уже есть свой. Неси его с честью. Спасибо, шепнула Ирина. Она не стала медлить, без колебаний вошла в туман. Да, встреча, ответила переправщица. А потом туман закружил, потащил вперёд и выплюнул на поляну ту самую, с каменными глыбами, под которыми покоился первый леший. Над лесом раскинула крылья ночь. Полная луна подмигивала из-за туч. Она-то знала всё, что творилось вокруг. А Ирина без изъелие чувствовала себя слепой. Привыкнув полагаться на дарованную силу, нелегко снова стать немочной. Она поднялась, стряхивая со штанин прошлогодний опад, и пробурчала себе под нос: "Ничего. И так справлюсь. Упёрь в лесу не осталось. Нечисти поблизости она не чувствовала. А раз так, доберётся быстро. Не зная, где находится лаз в Буреломе, искать можно долго, но однажды побывав здесь, Ирина прекрасно запомнила место, потому и поспешила напрямую к. Она с наслаждением вдыхала ночной воздух, весенний, живой, сладкий. Всё счастье жизни, понимаешь, побывав в тёмных, проклятых местах, право из сказки. Как там гор, успеет ли она? Или не доброе уже случилось. Тельмар наверняка бросился за ней, но на старые кобылки да через болото, и до конку утра доберётся не раньше. А Кикимари не соврала. Полночи ещё не было, значит, она должна успеть. Ерина неслась через лес, не боясь и не скрываясь. Её страх остался за туманом, рядом с переправщицей. и её предсказанием. Чем ближе она подбиралась к избушке, тем яснее слышала отголоски ужаса, обуявшего дедушку. Домовой был испуган, растерян и не знал, что делать. Значит, зло кем бы ни обернулось уже рядом с гором. Задняя калитка, не скрипнув, поддалась при первом же толчке, и Ирина скользнула во двор. «Что-то изменилось». пахло осенней гнилью мы же вельниками и почему-то палёной шерстью входная дверь оказалась распахнута настежь а в окнах горел свет ирина чуть было не ринулась на крыльцо она ни о чём другом думать не могла кроме как о том что гор сейчас ранен или умирает проигрывая в неравной битве но она-то чем ему поможет нет тут нужно подумать разведать Задыхаясь, Ирина подтянулась и заглянула в высокое окошко. Теперь чары не мешали разглядеть, что внутри. Никакой кровавой битвы в горнице не было. Гор, бледный, как туман, из которого она вышла недавно, сидел за столом в полуборота. Губы его шевелились, но слов было не разобрать. В тени у печки стоял кто-то. Видны были лишь очертания, но даже глянув мельком, понятно, что женщина снова окатила душным страхом домового. Да что там творится? Дедушка, шёпотом позвала Ирина, отлипнув от окна. Ответа не было. И взглянуть на происходящее глазами домового отчего-то не получалось. Она на цыпочках пробралась на крыльцо, заглядывая внутрь, но через сине В днились только сбитые половички. Будь воля дедушки, он бы никогда такого не допустил. Что теперь делать? Можно до рассвета просидеть на крыльце, ожидая переправщицу, а можно сунуть голову в пекло. Ирина прижала руки к груди, решившись, и шагнула в горницу. А вот и наша гостья, хрипловато проговорила притаившаяся у печки женщина, растягивая слова. И голос они был странно знакомым. "Я думала, ты побоишься войти. Наш друг вообще утверждал, что ты не вернёшься". Еирина не смотрела на незнакомку. Её взгляд был прикован к гору. Тот силился что-то сказать, но с губ не сорвалось ни звука. Белый в лице, ни кровинки, в разорванной рубашке он сидел не шелохнувшись. То ли из-за черт, то ли потому, что оба его запястья сжимали зубами волки. Ещё один тут же оказался подлиннее её, ошёрив окровавленную пасть, а у ног женщины сидел вожак. Тот самый, что приволок ей оленьью тушу, отгонял от неё людей и бился с призрачными воронами вальда гор, выдавила Ирина. Волк тут же зарычал, заходя ей за спину и отрезая путь отступления. Словно она могла побежать, оторвавшись от гора, Ирина глянула на пленевшую его весёна в таком виде, что не признаешь сразу, куда делась бесцветная кудлатая девица, которая сверкала на неё глазами и подстрекала толпу. Женщина всё ещё была бледной, но от деревенской дурочки остались лишь заострённые черты да светлые волосы. Теперь острижены до плеч, и одежда на ней была чужая. Ирина видела такое платье у себя в сундуке и даже примеряла тонкое арсское шерсть цвета грозового неба, расшитое серебряными птицами. Оно удивительно шло ей сегодня, словно на неё шили. Ирина смотрела, как заворожённая, не в силах ни двинуться, ни взгляд отвести. «Торопи, закрой дверь», — велела женщина, неторопливо подчёсывая притихшего волка за ушами. Из-за печки выпал с дедушка. На себя непохожий он дрожал и смотрел в пол, замирая на каждом шагу. «Скорее!» — Висёни даже кричать не было нужды. Голос и без того хлестал плетью. Домовик вздрогнул, вжал голову в плечи и засеменил к двери, Бросив на Ирину молящий взгляд, она посмотрела на застывшего Гора, на женщину, что вела себя в доме хозяйкой, на волков, льнущих к её ногам. "Илья", судорожно выдывила Ирина. "Ты, Илья, надо было раньше догадаться. Но раз услышав, что бывшая хозяйка избушки мертва, Она приняла это как данность и к остальному не прислушивалась, хотя говорили, что та исчезла перед самым появлением Гора, что часто видели её вместе с Вальдом. Гор снова попытался сказать что-то, но лишь захрипел, кусая губы до крови. "Можешь говорить?" Лениво отмахнулась Калдунья, и его согнуло пополам от кашля. Ирина хотела броситься на помощь, но волк Он хватил за штанину, отцарапав зубами ногу. "Спокойно", приказал Илья. "Сядь вон там, у окна, девочка. Ты слишком ценна, чтобы сразу тебя убить. Не я не настолько глупа, чтобы разбрасываться жизнью единственного человека, вернувшегося с пустоши. Сначала надо понять, что ты такое. Хотя есть вещи поважнее. Я не привыкла прощать долги, и мне хочется посмотреть в глаза убийцам моего дорогого брата.